Глава двадцать шестая. Побеседовать с каждым из них в отдельности оказалось не так просто, поскольку охотничий домик был слишком мал и не располагал помещением, которое можно было бы использовать в качестве комнаты для допросов. Поэтому Хюльда приняла решение пообщаться с ними вне дома и пригласила Бенедикта на небольшую прогулку, посчитав, что разумнее всего начать именно с него. Он был на острове не впервые, и явно лучше других справлялся с эмоциями. «Расскажите мне вкратце о вчерашнем вечере, Бенедикт», — попросила Хюльда. Они стояли возле другой постройки, хижины, находившейся на некотором отдалении от охотничьего домика. В этот момент над головой Хюльды пролетел тупик. В таких обстоятельствах проводить допрос ей еще не приходилось. «Да рассказывать, в общем-то, нечего. Самый обычный вечер, до тех пор, пока... Ну, пока не расцвело. Мы приготовили мясо на мангале, а потом сели ужинать. Выпили пиво и немного вина. Мы давно так не собирались. Говорила ли Клара что-то необычное? Вы не ссорились? Спросила Хюльда, глядя на Бенедикта. Потом ее взгляд перенесся на поросшие травой бугры и пригорки, за которыми плескалось море. Пребывание на острове, вдали от цивилизации, вызывало ощущение полной свободы. Тем не менее, Хюльду не покидало чувство тревоги из-за оторванности этого места от остального мира. «Ссорились ли мы?» «Нет, конечно!» Казалось, Бенедикт был удивлен вопросу. «У нас нет обыкновения вступать в ссоры, когда мы встречаемся». «Я имела в виду другое. Не возникло ли между вами разногласий?» «Нет, мы знакомы 15 лет или даже больше. Никаких разногласий между нами нет, мы друзья». Уверяю вас, ничего, что объяснила бы смерть Клары вчера вечером, не происходило. Это просто несчастный случай», — сказал он мрачнее. «Совершенно ужасный. Вам следует отпустить нас домой. Думаете, нам легко тут?» Кюльда не отвечала. Она прекрасно понимала, что им тяжело. Но что она могла сказать? Не станет же она рассказывать ему о своем горьком опыте переживаний по поводу внезапной кончины близкого человека. «Ну так что, думаете, нам легко?» — повторил Бенедикт, демонстрируя новую жесткую сторону своего характера и почти переходя границы допустимого в общении с представителем органов правопорядка. «Мы уедем отсюда, как только это будет возможно», — произнесла наконец Хюльда. «Я-то держусь. У меня разное бывало в жизни. Но вот, знаете, о Дагуре я беспокоюсь. Не такой он несгибаемый, каким хочет казаться». «А Александра? Ее надо отсюда вывести в первую очередь. Судя по всему, она так до конца и не осознала, что здесь произошло». «Я понимаю вас, Бенедикт», — сказала Хюльда решительно. «И я всегда с сочувствием отношусь к тем, кто попадает в подобные ситуации. Но, с другой стороны, у меня есть обязанности в отношении погибшей. Давайте не будем забывать, что вчера ночью или сегодня утром лишилась жизни молодая женщина». «Нам нужно разобраться, что произошло». «Что произошло? Ну, конечно же, несчастный случай!» Его голос слегка задрожал, и Хюльде стало яснее ясного, что на самом деле он придерживается иного мнения, но пытается скрыть это от нее. «Так значит, не произошло ничего такого, что могло бы пролить свет на случившееся?» Бенедикт покачал головой. «Вы считаете, что она ни с того ни с сего...» вышла из дома посреди ночи и сиганула вниз с обрыва. «Она была слегка навеселе, когда я видел ее в последний раз. Мы поднялись наверх спать, а она осталась сидеть внизу. Думаю, ей не хотелось идти наверх». Он осекся, не закончив предложение. «Почему ей не хотелось идти наверх?» спросила Хюльда с металлической ноткой в голосе. «Среди вас был тот, с кем она не хотела находиться рядом». «А?» «Да нет, ну что вы, я просто хотел сказать...» Он сделал короткую паузу. «Я просто хотел сказать, что она не хотела сразу ложиться спать, видимо. Перед сном она собиралась выпить. Откуда мне знать? Я особо с ней не общался в последние годы. Знаю только, что у нее были некоторые трудности, финансовые проблемы. Понимаете?» Это Хюльда прекрасно понимала. Ее работа в полиции была сопряжена с постоянным выбиванием для себя более выгодных условий и достойной зарплаты, а за свою квартирку в доме на задворках ей приходилось выплачивать совсем немаленькую ипотеку, ставки по которой росли как на дрожжах вслед за инфляцией. «И вы считаете, Бенедикт, что она просто сдалась и свела счеты с жизнью?» «Кто знает», — сказал он более уверенно. «Вероятно, именно это и произошло, но, как вы понимаете, это совсем не та гипотеза, которой мне хотелось бы придерживаться». Я просто представить себе не могу, чтобы моя подруга, наша подруга, вот так взяла и бросилась в море посреди ночи, будучи в здравом уме в то время, как мы спали в этом доме. Я не представляю, чтобы вообще кто-то добровольно прыгнул с этого обрыва. Даже подумать страшно. Хюльда не нашлась, что на это ответить, и Бенедикт продолжил. — Вы уже сообщили ее родителям? Хюльда кивнула. Говорить что-то еще было излишне. Дагур был крайне подавлен, и это сразу бросалось в глаза. Хюльда едва удержалась от порыва положить руку ему на плечо и заверить, что волноваться не о чем и что все будет хорошо, хотя она не знала, так ли это на самом деле. Перед ней был совсем молодой человек, оказавшийся в крайне удручающих обстоятельствах. Дагура Хюльда тоже отвела на почтительное расстояние от дома, правда, в отличие от Бенедикта, с ним она направилась в сторону моря. Горизонт казался бесконечным, почти нереальным, как во сне. Некоторое время Хюльда стояла неподвижно, слушаясь в шум волн и хлопанье птичьих крыльев, и ощущала, как остров все больше очаровывает ее. Здесь был совсем иной, непривычный для нее ритм жизни. Наконец, она прервала молчание. «Сколько вам лет?» «А?» Дагур явно не ожидал такого вопроса. «Двадцать девять. Двадцать девять лет. Вы все одного возраста?» «Ну да, примерно», — сказал он, — не в силах справиться с дрожью в голосе. «Остальные на год постарше». «Были постарше. Ну, вы меня понимаете. «Клара, Бенедикт и Александра?» «Именно. И вы приехали сюда из-за Бенедикта?» «Из-за Бенедикта?» «Ну, потому что он организовал поездку на остров. Возможность посетить Эдли-Дай есть не у каждого, я полагаю». «Ну да, верно». Он помолчал пару секунд. «Благодаря ему мы и приехали». «Вы встретились ради Клары?» «На удачу спросила Хюльда. Терять ей было нечего». Гура пешил. «Ради Клары? Что вы имеете в виду?» «Да нет же. У нее и правда были некоторые проблемы». Она никак не могла удержаться на одном рабочем месте. Вот, в общем-то, и все. Но это нас не касалось. Поездка не задумывалась исключительно ради нее, если вы об этом спрашиваете. Нет, нет. Слова Дагура звучали убедительно, и Хюльда ему поверила. «Вы знаете, что случилось ночью?» Он покачал головой. «А есть ли у вас какое-нибудь предположение?» Дагур заколебался. «Нет, мы все пошли спать, кроме Клары, я имею в виду. Вы не знаете, почему она осталась?» «Понятия не имею. Вы слышали что-нибудь ночью?» «Нет, я спал как убитый, ничего не слышал», сказал Дагур уверенно. «Вы все спали наверху?» Хюльда успела подняться на чердак и убедиться, что там две спальни. даже чересчур просторной для четырех человек. Там могло поместиться и гораздо больше людей. Да, мы с Бенедиктом в одной комнате, той, что внутренняя, а девушки во внешней, ближе к лестнице. А если бы кто-то спустился вниз, вы бы заметили? Нет, сказал он. Я крепко сплю. Вновь повисла пауза, которую прервала Хюльда. Чем вы занимаетесь, Дагур? «Я?» Казалось, вопрос прозвучал для него неожиданно. «Да, где вы работаете? Вы работаете или учитесь?» «Нет, я работаю в банке». Потом он добавил для пущей убедительности. «В инвестиционном банке». «В инвестиционном? И чем там занимаются?» «Много чем. Я биржевой брокер, покупаю и продаю ценные бумаги». Юльда удивилась. Она не ожидала, что у Дагура такая профессия. Для этого он казался ей слишком молодым. Торговля ценными бумагами, несомненно, подразумевает операции с крупными денежными суммами. В общем, работа не для юнцов. А здесь, на этом богом забытом острове, Дагур создавал впечатление беззащитного и растерянного человека совсем не соответствующего представления Хюльды о том, каким должен быть биржевой брокер. Достаточно молодой, но не настолько. Мужчина в пиджаке и галстуке, который на сто процентов уверен в себе. Мысли Хюльды невольно перенеслись к ее покойному мужу Йоуну. Он занимался инвестициями, но Хюльда никогда не вникала в суть его работы. В те времена инвестиционных банков и в помине не было. Существовали лишь старые государственные банки да кредитные кассы. Будь Йоун одного поколения с Дагуром, он бы наверняка тоже стал биржевым брокером. самоуверенности ему было не занимать. «А ваш друг Бенедикт тоже работает в банковской сфере?» «Ну что вы, он бы этим никогда не стал заниматься. Он, ну, в общем, у него компьютерная фирма». «Компьютерная фирма? Я еще не такая старая, но должна признать, что так и не поняла, в чем конкретно заключается деятельность этих компьютерных фирм». Дагур улыбнулся. В банках это пользуется громадным спросом. Каждый мечтает владеть акциями таких компаний. Только не я, пробормотала Хюльда себе под нос. Накоплений у нее было, кот наплакал. И ей бы и в голову не пришло рисковать ими на бирже. Потом она продолжила. А Александра? Она работает на ферме. Необычная работа для молодой женщины, хотела сказать Хюльда, но вовремя сдержалась. Таким образом, она поставила бы себя в один ряд со всеми теми мужчинами, которые говорили то же самое о ней, когда она делала свои первые шаги в полиции. «Где?» «Что, простите?» «Где она работает на ферме?» «Где-то на востоке страны», — ответил Дагур. «У нее муж и дети. Честно говоря, мы с ней тесной связи не поддерживаем». И все же начала Хюльда... и сделала секундную паузу, наблюдая за реакцией Дагура. «И все же вы приехали сюда, едва ли не на край света, и собирались провести вместе целые выходные, вчетвером». Наступила тишина. Дагур смущенно кивнул, не отводя глаз от моря. «Мне это кажется немного странным, Дагур», твердо сказала Хюльда, стараясь все же не забывать, что ее собеседник пережил сильный шок. потеряв свою подругу в таких ужасных обстоятельствах. «Ну да, да, я понимаю. Значит, никакого особого повода собраться у вас не было. Может, вы что-то отмечали?» «Нет, ничего», — ответил он чересчур поспешно. «Может, вы знакомы лучше, чем кажется?» «А?» «Ну, мы хорошо знакомы, я же вам говорил». «Но не встречались». «Нет, в последние годы нет. Мы были хорошо знакомы. Вероятно, так правильнее. Хотя старая дружба жива». «Действительно», — сказала Хюльда задумчиво. У нее были подружки в начальной школе, но тесных отношений между ними не сложилось. Оглядываясь назад, она уверилась в том, что причина крылась в скромном достатке ее семьи. Они с мамой, бабушкой и дедушкой ютились вчетвером в малюсенькой квартире, им вечно всего не хватало. Обновки и красивые игрушки она видела только у других детей. Лишь спустя годы она осознала, предвзятое отношение к ней учителей тоже было следствием того, что она росла в бедной семье. В довершении всего ее мать работала с утра до ночи, чтобы хоть как-то свести концы с концами, так что они с дочерью, по сути, оставались чужими людьми. Своего деда она знала гораздо лучше, чем мать. К тому времени, как Хюльда поступила в среднюю школу, она окончательно убедилась, что популярности среди своих одноклассников ей не видать и перестала набиваться к ним в друзья. Она была осмотрительна и держалась особняком, заводя себе новых знакомых, но не друзей. История повторилась и в старших классах. Девочек было немного, и они сбились в свою компанию. Но Хюльду в нее так и не приняли. Однако она продолжала регулярно с ними встречаться, а иногда приглашала к себе в гости на кофе или на ужин. Но все это сошло на нет, когда она познакомилась с Йоуном. Он был невысокого мнения о бывших одноклассницах Хюльды. Да и вообще никаких компаний не любил, так что постепенно в их доме перестали появляться гости. Они проводили все вечера и выходные втроем. Хюльда, Йоун и Димма. И поначалу Хюльде это нравилось. Лишь в дальнейшем она стала замечать, что что-то идет не так. «Когда мы сможем поехать домой?» — произнес Дагур, вернув Хюльду к реальности. «Скоро», — ответила она. «Прямо домой или...» «На паром мы уже не успели, так что разместим вас на Хеймей. Возможно, нам придется опросить вас поподробнее». «Зачем? Разве и так не все понятно?» «Будем надеяться», — сказала Хюльда, искренне того желая.